Глава 11. Безрассудство Люка. Люди на месте собрания постепенно вновь обрели самообладание. Большинство с а в ш и х с я в зале были представителями высшей аристократии, ц в е т о м дворянства Асуры. Грейрад, Блуфол, Пеплхолс, Вайтспайдер и с и л ь в е р т у а т дворяне, служившие Асуре испокон веков, чтобы своими глазами в и д е т ь результаты развернувшейся сцены не остались даже после грозного явления Орстада. Конечно, ни о ком п р о д о л ж е н и е банкета и речи не шло. Случившееся только что просто невозможно было игнорировать свержение Дариуса, появление п е р и г и с а После этих двух событий мало кто уже сомневался, что именно а р е э л ь представляет. стоит стать новой королевой. Естественно, всех также волновал вопрос со столь внезапным появлением Орстада, но Ариэль, бывший организатором этой встречи, не проявляла ни капли беспокойства, так что остальные дворяне по неволе вынуждены были смирить свое любопытство. Все присутствующие дворяне были напуганы до глубины души. Этот человек, один вид которого внушал настоящий ужас, вдруг появился и спас Ариэль. Получается, Ариэль в союзе с… С этим... это непременно последнее доверие к Ариэль. Вернее, так думал Рудеус. На деле же все обстояло несколько по-другому. Этот человек внезапно появился, убил Рейду и также быстро ушел, даже не н а з в а в своего имени. В итоге в глазах дворян о р с т е показался лишь подчиненным Перигиуса. Те же волосы, те же глаза, даже внешне похожи. Перигиус в глазах сразу обрел еще больше величия. И увидев, как его предполагаемый подчиненный одним ударом убил богиню воды, мало кто уже мог усомниться в силе и могуществе Перигиуса. Все остальное было разом забыто. Если не подчинимся, то это мы в следующий раз окажемся на ее месте. С этими м ы с все высшее дворянство преклонилось перед Ириэль. Хотя они не знали деталей, они сочли за лучшее не пытаться лезть в этой все еще глубже. а р е э л ь вернулась, чтобы стать королевой асуры, д а р ю у с тоже, х о т е л н а бежал. Возможно, уже нет живых. а р е л ь убьет каждого, кто посмеет встать у н е ё на пути. Почти все в этом зале думали так, даже первый принц грабл. Такова была чудовищная сила проклятия Орстада. Все за исключением одного. Того, кто, пожалуй, знал, здесь Ариэль лучше всех. Того, кого х и т о г а м и лично предупреждал насчет Орстада. Того, кто, даже будучи убежденным словами Ариэль, так до конца не поверил р у д е о с у Люк Нотус Грейрат. Люк размышлял, что хорошего может выйти от сотрудничества с этим и с ч а д е м зла, к о т о р ы й напрямую дает указание Рудеусу. Все чувства Люка били тревогу. Что получается, если Ариэль станет королевой при поддержке такого человека? Если так, то даже поддержать Дариуса будет лучшим выбором. Когда х и т о г а м и в л я л с я ему во сне, он излучал по-настоящему божественную ауру. Весь его облик и черты принадлежали истинному богу, и он, излучая доброту и величие, давал Люку с о в е т а указывая правильный путь. Что делать, чтобы привести а р и э л е к трону, и что главной помехой будет Рудеус, облазненный истинным злом? а р е л ь сказала, что это были происки настоящего злого бога. что тот лишь пытается заманить их всех в ловушку, чтобы обрести выгоду от их поражения. И правда, если сравнивать с л о в а х и т а г а м и с тем, что получилось в итоге, в них было много лжи. Нет, скорее даже не лжи, скорее просто недоразумение. Неправильно понял его мудрые советы и сделал все не так. Сейчас Люк чувствовал именно это. Люк, рыцарь Ариэль. Если его повелительница сказала так, ему остается лишь верить ей, ей, а не тому таинственному богу. Он должен верить свою повелительницу, даже теперь. Его долг – слепо следовать за ней, жить ради нее и умереть ради нее. Но когда Люк столкнулся с этим напрямую, он невольно изменил свою решимость. Воочию, увидев Орстеда, он вынужден был признать. Люк хорошо разбирался лишь в девушках, способности разбираться в людях у него не было, он и сам прекрасно знал это, но даже так он был абсолютно уверен, Орстед это зло, это не тот человек, с которым стоит сотрудничать, это ложный бог, который в итоге приведет их все к гибели. а р е э л ь ошибается, р у д е у с тоже вероятно был соблазнен этим ложным богом, он думал именно так. Но тогда, что тогда ему делать, если абсолютно ясно, что его повелительница пошла по неверному пути, что в итоге уничтожит все их цели, что ему делать? Просто отстоять свое мнение было бы неплохо, но смысл? Орстед уже начал действовать, он уже помог им. После этого поражения Дариуса и Граббла, можно уже не сомневаться, что а р е э л ь станет королевой. Как н и посмотри, а уже слишком поздно. Со своими жалкими способностями э ф е к т о в а н и я магии, что он теперь может? Даже если он и попытается, это будет бессмысленно. И я абсолютно беспомощен. Но когда Люк уже собирался сдаться, один человек вдруг попался ему на глаза. Человек, что бросившись ноги Ариэль, начал присмыкаться перед ней, стоя на коленях. Ариэль сама. Филимон Нотус Грейрат, отец Люка, с неприятной жалкой улыбкой, он обратился к Ариэль, так, чтобы услышали все окружающие дворяне. Мои поздравления, я так давно с т е р п е н и е м ждал этого дня. Явно притворяясь счастливым, он смотрел на Ариэль снизу вверх. Чтобы связать фракции г р а б б л о руки, я притворился, что перешел на их сторону. Но похоже, в этом даже не было необходимости. «Ах, а р е л ь сама, вы так повзрослели на чужбине!» От этих слов разилась столь откровенной ложью, что даже опытные в таких делах дворяне нахмурились. Все прекрасно знали, что чтобы выслужиться перед г р а б л о м Филимон даже послал своих солдат, чтобы убить Ариэль. Они смотрели на Филимона глазами, в которых ясно считалось. «Да как он смеет говорить сейчас такие вещи!» «Филимон сама!» Нет, нет, Ариэль сама, не стоит обсуждать такие вещи при всех. У меня в этом плане было мало союзников, так что кому-то это могло показаться даже ударом в спину. Но все это я делал лишь ради вас, Ариэль сама. Давайте просто вернемся к тому, что было. Я буду вашей опорой и поддержкой. а р е л ь даже не стал выслушивать эту его речь до конца. «Филимон Нотус Грейрот!» Ее решительный громкий голос просто заглушил попытки Филимона оправдаться. «Ваш род! Ваше положение!» «Вместо того, чтобы пытаться оправдать свое предательство, лучше прямо назовите настоящую причину!» «Вы были слабы!» Филимона Пешев округлившимися глазами смотрел на Ариэль. Впервые принцесса так обращалась к нему. «Даже предав, попытайтесь хотя бы сохранять свою гордость до самого конца!» «Проиграв, найдите в себе гордость, смириться с поражением!» «Поймите же стыд!» «О, ну!» В полном шоке Филимон даже начал заикаться. «А, простите, я не...» Видя положение Филимона, из толпы дворя начали раздаваться смешки. Филимон замолк, покраснел и опустил голову. Но это не успокоило гнев Ариэль. «Ваше предательство входило в мои планы, потому что ваш род выживет. Вы просто уступили место главы Семилюку и удалились в изгнание в свои земли. Я не стала бы требовать большего, но это... Вы только во второй раз предали своих союзников. Вы попытались, унижаясь, подольститься к тем, кого предали». На такое бесстыдство у меня даже нет слов. Я не могу допустить, чтобы кто-то из моих союзников в будущем причинил мне вред. Лицо Филимона разом побледнело. Прошу прощения, но вам придется умереть. Услышав эти слова, Люк понял, что все это был очередной фарс. Ариэль с самого начала ожидала, что все обернется именно так. Нет, хотя она и сказала это, возможно, она не собирается действительно его казнить. Обещание г и с л е н было лишь устной договоренностью. Возможно, последовал бы ряд проволочек, и в итоге Филимон был бы отпущен. Все-таки для Ариэль Филимон был ближайшим союзником, хотя сейчас его влияние явно ослабло. Не будет преувеличением сказать, что перед побегом в Раноа вся фракция Ариэль вращалась вокруг него. Пусть даже нельзя н а з в а т ь его по-настоящему верным и преданным, но тем не менее Ариэль многим обязана Филимону. Человеком, устроившим все это для того, чтобы Ариэль смогла успешно бежать на север, был именно Филимон. Немало союзников Ариэля также были привлечены именно им. Не будет преувеличением сказать, что Ариэль выжила лишь благодаря Филимону, и она не забыла об этом. Но Ариэль просто не может игнорировать, что он, по сути, предал своих сторонников дважды, пытаясь переметнуться на другую сторону. Если оставить все так в будущем, это окажет на политическую деятельность Ариэль несомненно дурное влияние. После всего сказанного у Ариэль буквально связаны руки. Она практически не может избежать этой казни. «Люк, дай мне свой меч. По крайней мере, я окажу ему честь. с Делай все лично». Услышав эти слова, ф и л ь м о н перепуганным взглядом посмотрел на Люка. Глаза его молили о помощи. Этот взгляд буквально пронизывал Люка. Видя эти глаза, Люк совсем растерялся. «С точки зрения Люка». Я знаю, что мой о т и с Робки подвержен ы чужому влиянию человек. Однако я также понимаю, что он просто не мог быть другим. с т а ф лордом молодости, ему была отведена роль тряпки, о которой все вытирали ноги. Даже в глазах собственного сына он был трусливым и скучным. Дед вечно был недоволен любыми его решениями и поступками. Даже среди его вассала вечно ходили всякие разговоры вроде «Эх, если бы только он был как Пол». Живя в доме нашей семьи, я не р а с т а н о в и л с я свидетелем подобных сцен. Моего отца вечно тренировал его отец, и в итоге это все превратилось в порочный круг. И вот теперь моего отца казнят прямо у меня на глазах. И как ни печально, отец сам в этом виноват. Хотя обещание королевы меча г и с л е н тоже сыграло свою роль. Я бы солгал, утверждая, что никогда не думал, что мой отец может быть замешан в интригах пришедших к казни Сауруса б а р р е я г р е р о т а Мой отец был в очень плохих отношениях с Саурусом, или скорее я должен сказать, у Сауруса были отличные отношения с моим дедом. Предыдущие главы дома Нотус и б а р р е были друг другу, как одна семья, а вот отец Сауруса, очевидно, не нравился. Еще до того, как отец стал лордом, Саурус относился к нему враждебно, а уж когда тот стал новым лордом, Саурус и вовсе не скупился на постоянное оскорбление и жалобы. И когда Саурос попал в затруднительное положение, я не удивлюсь, что если отец действительно втайне приложил руку к его казни, если речь об отце, он точно мог это сделать. Хотя и был расстроен, услышав это, это было скорее за лжи Хитагами. И вот впервые за 8 лет я снова увидел отца. За эти годы он постарел и выглядит куда мельче, чем я помню. Я вспомнил свои разговоры с отцом. Я был юн и много о чем хотел поговорить с ним. Оглядываясь в прошлое, пожалуй, отец больше любил брата, а не меня». Как второму сыну, мне оставалось лишь смириться с этим. Отец никогда не рассказывал мне ничего важного. Но когда я приходил посоветоваться, он общался со мной без всякой неприязни. Я многого не знал, и отец всегда отвечал на мои вопросы. Хотя он часто говорил, д у м а й сам... Он все же указывал мне путь. Все-таки он мой отец. Мой отец редко бывает прав. Он неуклюж и часто выбирает неверные методы. И все же он старался изо всех сил ради поддержки Ариэль. С тех пор, как мы прибыли в а с у р ы и попали в засаду, я все время мучился вопросом. Неужели отец действительно стал нашим врагом? Почему он поступил так эгоистично? Но хотя я и назвал это эгоистичным, отец все же носит титул главы нашего дома. На нем лежит обязанность защищать нашу семью. После того, как а р е л ь бежала из страны, отец очутился, словно между молотом и наковальней, и в итоге был вынужден примкнуть к г р а б л у чтобы спасти его. И даже воинов для той засады он послал лишь, чтобы защитить наш род. Чтобы заслужить доверие Грабула, он вынужден был пойти на столь отчаянный шаг. «Ариэль сама, могу я попросить вас об одолжении? Каком люк? Не могли бы вы пощадить отца?» Ариэль повернулась ко мне, такой холодный взгляд. С недавних пор она все чаще смотрит на меня такими глазами, особенно с того момента, как стало известно о предательстве отца. И я не могу. Это из-за вашего обещания, Гислан? Нет, я не могу позволить очередного предательства. Верно, какие бы дружеские связи не были между а р и э л е и отцом, отец предал ее, более того, даже послал своих воинов, чтобы убить Ариэль. Если она просто смирится с этим, то не сможет удержать свое правление. Даже я понимаю это. Но неужели даже после всего сделанного ф и л и м о н о Тузгрера действительно встретит вот так свой конец? Я не знаю, что ожидать от этого ложного бога, Рудеус, а возможно и сама Ариэль были явно обмануты им. И все же мой отец действительно оказался предателем, а то, что он после этого попытался снова принкнуть к фракции Ариэль, означает, что он стал предателем вдвойне, и назвать такой настоящим позором не было бы ошибкой. Но я... я не хочу этого. Я вытащил свой меч. Люк? Мне жаль. Что? Я сам толком не знаю, как пришел к такому поступку. Прежде чем я осознал, я уже обнимал Ариэль з а д и Держа за шею другой рукой, я приставил меч к ее животу. «Люк, что ты творишь?» Сильфи сразу заметила неладное. С суровым видом она буквально впилась меня взглядом. Я прямо ощутил ее жажду крови. Лицо, которое она никогда не позволит Рудеуса увидеть. В руке она жимает ж е з л ученика-мага. Небольшая палочка. Я сам когда-то использовал такую же, обучаясь начальной магии. Однако я прекрасно знаю, что эта неприметная палочка, с п о с о б н а посылать мощнейшие заклинания, сравнимые силой с силой самых могущественных придворных магов Асуры. И теперь она направлена прямо на меня. «Сильфи, тебе не кажется это странным?» «Единственный странный тут – это ты. На кого ты думаешь, направил свой меч?» «Я сам знаю, что это странное, хотя н е хотелось что-то сделать, и без понятия, что делать дальше. Взгляды всех присутствующих дворян сосредоточились на мне. По их лицам ясно, что они не понимают, что происходит. Мне стоит бросить все это. Из этого не выйди ничего хорошего». «Сильфи, ты доверяешь тому человеку?» «Тому человеку? Орстуду?» «Почему ты спрашиваешь так внезапно? Какое это вообще имеет отношение?» «Ответь мне честно». На мой полный напряженный вопрос Сильфи по-прежнему держала Жезл на готове. Тихо ответила. «Я не доверяю ему. Тогда почему?» «Почему ты поддерживаешь Рудеуса, хотя он явно находится под контролем такого зла?» «Это потому, что я доверяю Руди. Я не понимаю значения этих слов». Рудеус стал подчиненным Орстеда. Разве его поступки и поведение не изменились из-за того, что теперь Орстед контролирует его? Разве Орстед не может просто обманывать вас? Честно говоря, я вовсе не пытаюсь переманить Сильфи на свою сторону. Просто с тех пор, как Сильфи вышла замуж за Рудеуса, она, похоже, перестала как следу е т задумываться о происходящем. Она слепо следует за Рудеусом, поддерживая всего поступки и решения, словно вовсе лишилась собственного мнения. Я сам научил ее этому. Молча слушая все, что говорит ваш муж, путь обрести его любовь. Я знал это, поскольку моя собственная мать никогда не делала этого. Они с отцом не любили друг друга, и в итоге ей пришлось покинуть наш дом. Неужели ты никогда не задумывалась об этом, что Рудеус тоже может ошибаться? Тут Сильфи впала в ярость. Я знаю, но Руди д е л а е все это думаешь лишь о нас, и пытается видеть во всем лишь ошибки, все равно, что проявить худшие свои стороны. Я делаю все, что могу, а не пытаясь раздражать его пустыми сомнениями и недоверием. Я всегда на его стороне и всегда буду поддерживать его из тени. Сильфи ответила четко и ясно. Она действительно думает лишь о Рудеусе. Думаю, за последние несколько лет она действительно сильно изменилась. Тогда Ариэль сама ведь по-прежнему важна для тебя? С этими словами я приставил меч к горлу Ариэль. Я прижал его плашмя. После всего, что я тут натворил, меня и так без сомнения казнят, как предателя. Но я просто не могу позволить себе поранить кожу Ариэль сама. Кожа женщины должна всегда оставаться прекрасной. «Как ты можешь такое говорить?» Вот уж правда, тут на глаза мне попался Рудеус, повисшийся из дальнего входа. Широко распахнул глаза, он взирал на всю эту сцену. Послушай, с и л ь ф и ты уважаешь мнение Рудеуса. Но что, если это мнение исходит от этого воплощения зла Орсада? Я все равно буду верить ему. Вот значит, как все обстоит. Я меж тем наблюдал за Рудеусом, пытаясь разобраться в ситуации, он встревоженно оглядывает окрестности. На мгновение его взгляд остановился, но вскоре разочарованно скользнул дальше. Он посмотрел на п е р е г ю с ы сама. Несмотря на разыгравшиеся события, тот по-прежнему сидел в своем кресле во главе стола. Выглядит так, словно наслаждается особо забавным представлением. Если хочешь спасти Ариэль, у б е Рудеуса». Глаза Сильфи широко распахнулись. «Если я так скажу, что ты сделаешь?» Сильфи так и не оглянулась, судя по всему, она до сих пор не заметила возвращения Рудеуса. «Если тебе придется выбирать между ними, кого ты выберешь?» «Пусть даже я сам его задал, это на редкость неприятный вопрос. Я сам задаюсь вопросом, почему я вообще задал его. Я чувствую, что разговор выходит из-под контроля». «Я выбираю Руди». Сильфи ответила почти сразу, без особых колебаний. Учитывая обстоятельства, ее ответ можно назвать практически мгновенным. «Я понимаю, что это плохой выбор для Ариэль сама, но если я в ы н у ж д е н а буду выбирать, то я просто не могу пойти против моего мужа и отца моего ребенка». Услышав этот ответ, мне стало немного одиноко. Думаю, и Ариэль сама тоже. За спиной Сильфи Рудеус, прижав обеи руки к рту, всем видом изображал позу. «Поверить не могу. Как же бесит». Я последую за Руди, я не знаю, к чему это может привести. Может быть, в итоге у нас возникнут большие проблемы, и о р с т убьет нас. Но даже так я собираюсь во всем поддерживать Руди, и прожить с ним в браке всю жизнь. Эти слова пронзили меня, как стрела. В животе что-то словно скрутилось, хотя я совсем растерялся. Похоже, теперь мне остается только одно». Невольно тихонько вздохнул. И правда, что же я творю? Неужели в желании помочь я совсем запутался и даже поставил жизнь Ариэль сама Накан? Я ведь тоже хочу провести с Ариэль сама всю жизнь, как рыцарь, а не партнер в браке. Я поступил так, потому что посчитал о р с т е д о ложным богом. Если уж сравнивать между ним и х и т о г а м и то естественно х и т о г а м и больше заслуживает доверия. Но если выбирать между х и т о г а м и и Ариэль, то даже спрашивать не надо, кому я доверяю. Я просто должен следовать выбору Ариэль, слушаться ее и защищать, если что-то пойдет не так, не думая о себе. Этого вполне достаточно, похоже, наконец собрал мысли воедино. Итак, Люк, в разговор наконец вступила сама Ариэль. Она молчала все это время, пока не услышала мой вздох. Получается, раз Сильфи выбрала Рудеуса, а не меня, теперь ты меня зарежешь? Что? «В таком случае, я бы хотела сказать пару слов своему брату, прежде чем ты нанесешь удар. Я ведь могу, по крайней мере, попросить его позволить Сильфи мирно покинуть страну», тихо произнесла Ариэль. «Вы даже не спросите меня, почему?» да «Печально. После всего случившегося Ариэль не простит меня. Она наверняка считает, что я предал ее. Я был с ней, сколько себя помню. Я преданно служил ей все эти годы. Я был рад служить ей живым щитом. Ариэль сама всегда была для меня на первом месте. И она действительно все это время думала, что я тот, кто способен предать ее в последний момент. Однако, после следующей же фразы все эти мысли разом развеялись. «Однако, я сама хочу сказать тебе кое-что. Я твоя принцесса». Злезы сами навернулись на глаза. Этих слов оказалось более чем достаточно. Даже сейчас Ариэль по-прежнему видит во мне своего рыцаря. Она не думает, что я хочу предать ее. Она считает, что я никогда не предам ее. Даже в такой ситуации, когда мой меч прижат к ее шее, она не думает, что я предал ее. Отбросив меч, я отпустил ее. з в е н я щ е я н а п р я ж е н и е атмосфера угрозы сразу развеялась. Опустившись на колени, я посмотрел на Ариэль. Она смотрела на меня в с е тем же ледяным взглядом. «Люк, кто ты?» «Я ваш рыцарь!» а р е л ь мягко улыбнулась. При виде этой улыбки я склонил голову, так что обнажилась линия ш е и п о ж а л у й с т а своими руками обезглавь такого предателя!» «Не то, чтобы я хотел умереть, есть еще много вещей, которые я хотел бы сделать, но все нормально, я удовлетворен!» а р е э л ь подобрала меч и силой замахнулась о н а й рукой и со всей силы ударила тупой стороной меча. Тупая боль пронзила голову. «Люк, твое распутство уже перешло все границы! Позволи себе...» Столь нагло обнять меня и щупать мое тело. Обычно такое непозволительно, но мне понравилось. Так что, так и быть, я прощу тебя». Я посмотрел на Ариэль. Улыбнувшись, она хитро подмигнула мне. Давно я уже не видел этой озорной улыбки. Сейчас она постоянно носит ту холодную загадочность, но полностью фальшивую улыбку. Эта же усмешка напомнила мне о днях нашей беззаботной юности. Я был прощен. Хотя мои слова и действия нельзя рассматривать иначе, как предательство, все же я был прощен. Она не винит меня. «Итак». Пока я переводил дух, Ариэль повернулась ко все столь же бледному отцу. Увидев этот взгляд, отец вновь умоляюще п о л н и ц И что же я должна сделать? Я хочу помочь отцу. После прощения, м о е й измена т м о с ф е р а кажется, изменилась. В воздухе п о в и л а с нисходительностью. И все же, преступление моего отца слишком т я ж е л о чтобы просто простить. Он совершил предательство. Более того, посмел покуситься на жизнь а р е л ь сама. Даже если он будет молить о прощении, его не пощадят, как меня. Кто действовал спонтанно, без причины. Пока я думал, к нам подошел р у д е о с Ранее Дариус проговорился, что заговор по убийству Сауруса был его личным планом. Филимон не имел к этому отношения. Что стало с Дариусом? Мертв. Я убил его. Вот как? Тогда будет проще всех собак повесить на него. С этими словами а р е л ь сама посмотрела куда-то мне за спину. Неожиданно оказалось, что Гислан и Эрис давно стоят у меня за спиной. Полагаю, если бы я до сих пор удерживал а р и л ь то в итоге был бы зарублен ими. Гислан, тебе есть что сказать? Я... Лицо Гислен недовольно с к р и в и л а с ь Она так сильно хочет казни отца. В этот момент Эрис крепко схватила Гислен за хвост. в з р о г н у л Гислен оглянулась на Эрис. Та, опустив, упрямо выпятила подбородок и скрестила руки на груди. «Гислен, хоть он о был врагом дедушки, пожалуйста, оставь его. Если юная леди просит». После этих слов Ариэль удовлетворенно повернулась обратно к отцу. «Вот так, ф и л ь м о н сама, ваше наказание будет назначено позже в суде». Отец снова принял с я униженно ползать по полу. Обвинений избежать не удалось, но по крайней мере он сохранил жизнь. Люк, прости. Хотя голос был слабым, в нем чувствовалась теплота. Я огляделся. О чем-то разговаривая, Рудеус обнимал Сильфи, нежно гладя ее по голове. Хотя сама Сильфи отводила взгляд и вообще выглядела крайне смущенно, не сказать, что это выглядело как-то плохо. Эрис разговаривает с Гислан, голос довольно громкий, потому что я расслышал, как она с гордостью говорит. Это то, о чем Рудеус говорил ранее, называется читать атмосферу. п е р е г и с а м а не изменился, по-прежнему вседал в кресле с таким видом, словно в и д е н а е г о весьма п о з а б а в и л а Интересно, что именно показалось ему столь забавным в разыгравшейся только что сцене. Отец кое-как собрал остатки достоинства, выглядел все таким же ничтожным, но хотя бы более собранным. Ученица рыцаря Изольта, ну или кто она там, рыдает над трупом богини воды. Не похоже, что у нее что-то есть против нас. д а р ю судя по всему, мертв. Грабл лишился большей части поддержки, обессиленно сидя в своем кресле. Хотя некоторые из дворян еще теснятся рядом, большая их часть оставила его. Дворяне и фракции Ариэль выглядят так, словно до сих пор не могут поверить произошедшее. Среди них три, стоящие рядом с родителями. Противников больше не осталось. Таким образом, над решающей битвой за трон Асуры опустился занавес.